Глава 15 Все Регонское племя собралось на небольшой поляне, между поросшей кустами подошвой горы и лагуной. Люди постарше уселись на земле, скрестив под собой ноги. Другие присели на корточки, опившись на одно колено, а большинство стояло. Взрослые время от времени одергивали подростков, когда те затевали возню и поднимали шум, заглушая голоса Ака и других мужчин. Женщины баюкали на руках своих малышей и делали все, чтобы они не расплакались. Лишь радостные крики птиц никто не мог унять, так же, как и рокот волн, все время ласково гудевших за рифом. Большинство присутствующих все еще не могло постичь происшедшего. И в их глазах Ака читал то сомнение, то растерянность, то невысказанную мольбу. Белый человек, это всесильное существо, которому ни один островитянин не смел прикословить, был сегодня унижен, с позором и насмешками изгнан с острова. Регонцы не только осмелились воспротивиться его воле, но и силой навязали ему свою. Что только теперь будет. Гнев белого человека чудовищен. Разгневаться, как он, не может ни один островитянин даже в минуту самой тяжкой обиды. А что, если он вернется вместе с другими белыми? Если нашлет на остров ужасные опустошительные грозы? Уж он придумает, как выместить свою ярость. Ака понимал, какие думы обуревали в этот миг головы его соплеменников. Первое опьянение свободы у них уже прошло, и началось нечто вроде похмелья, которым на завтра утром мучается островитянин после того, как накануне вечером хватит лишку доброго напитка Авы. Ака осознавал, насколько велика его ответственность. Ведь он же защитник всего содеянного. Ему и ответ держать за последствия. Ака готов был к этому. Ни одного мгновения он не сожалел о случившемся. Нет, его не угнетали заботы о возможных событиях в будущем. Все было правильно, иначе и не могло быть. Если бы Ака не сделал этого, ему не стоило бы возвращаться на родину. Ака остановился в кругу своих соплеменников и заговорил. Слушайте, мои братья и сестры, я расскажу вам о том, как живут люди на других островах и в чужой стране. Вы должны знать, что получается, когда какое-либо племя больше не может жить так, как ему самому нравится, а вынуждено жить так, как приказывают чужеземцы. И когда вы узнаете это, вам станет ясно, почему белому человеку, которого мы сегодня выпроводили в море, «Нет места на нашем острове!» Воцарилась глубокая тишина. Все время, пока он говорил, все глаза, не отрываясь, глядели на Алка. И он рассказал ригонским мужчинам и женщинам о разбросанных в океане островах и архипелагах, где островитяне на протяжении уже нескольких поколений томятся в ерме рабства, подвластное произволу колонизаторов. Он поведал им о вымерших народах и о тех несчастных племенах, которые были вывезены со своей родины на далекую чужбину, где их заставляли надрываться на плантациях и в копьях. Там люди умирали от болезни и гибли, не выдерживая непосильного труда. И никто из них никогда больше не вернулся на свой родной остров. Плоды, выращенные ими, рыбы и жемчуг, что они добывали, драгоценные камни, которые они отыскивали в недрах земли, все это прибирали кругам чужеземные, жестокие повелители, такие прожорливые и алчные, что им всегда и всего было мало. «Но не думайте, — говорил Ака, — что белые выжимают соки только из наших людей, таких как вы или я. Нет, они грабят и своих соплеменников, других белых. Часть белых людей принуждает другую часть белых непосильно трудиться и жить в проголодь, чтобы только самим всего было побольше. Есть и такие темнокожие, что, наглядевшись на белых, плохо обходятся со своими темнокожими братьями, мучат и грабят их, и эти темнокожие грабители ничуть не лучше белых. Стало быть, не по цвету кожи надо судить, Добрые люди или жестокие, а по их делам. Есть хорошие белые, коричневые, черные люди. Есть плохие, коричневые, черные и другие люди. Чтобы хорошие люди могли уберечься от несправедливости, они должны держаться сообща против всех плохих людей. В чужой стране я встречал и таких белых, которые относились ко мне по-братски. Если бы они когда-нибудь приплыли в большой лодке на наш остров, мы могли бы им позволить остаться у нас. С ними мы жили бы, как с добрыми друзьями. Много я повидал разных стран и всяких народов, и в каждой стране большинство было таких людей, которым живется трудно и которые стремятся к лучшей жизни. Мы сегодня изгнали с острова своего тирана, ибо он был один, а нас много, и все мы были единодушны. В других землях таких тиранов гораздо больше, и тем, кто хотят от них избавиться, не так-то легко это сделать. Поэтому там еще долго надо бороться, копить силы, добиваться единодушия. Тогда и там люди прогонят насильников и заживут свободно. Я видел своими глазами и слышал своими ушами, что и там с каждым днем все больше людей начинают думать одинаково. Завтра станет больше, а послезавтра еще больше таких же, кто жаждет свободы. Они хотят стать свободными. И мы уже завоевали свободу. Наша задача не потерять ее. Хотите вы этого? А сумеем ли мы? Раздался в толпе чей-то голос. Ака взглянул на говорившего и узнал Лаваи. — Надо сильно захотеть, тогда сумеем, — ответил Ака. Так сильно захотеть, чтобы не жаль и не страшно было даже умереть за это. Лавай еще на шаг выступил к центру круга. «Мы тебе верим, Ака», — сказал он. «Ты был в дальних краях и многое повидал. Тебе лучше знать, что можно и чего нельзя. Одна только дума угнетает меня». «Что за дума, Лавай?» — спросил Ака. «Может быть, мы все вместе сумеем обдумать ее, и она перестанет угнетать тебя?» «Что будет, если белый человек, которого мы прогнали в море, вернется на остров?» — продолжал Лаваи. — Может быть, он приедет не один, а со многими другими белыми людьми. И у них будут громобойные палки и прочая ужасная сила. У нас же только одна громобойная палка, и ты один умеешь с ней обращаться. Что же мы тогда сделаем против белых? с минуту обдумал ответ, потом сказал. — Это неверно, Лаваи, что у нас только одна громобойная палка. У нас их несколько, больших и малых. Я научу вас, как обращаться с ними. И разве вы хотите, чтобы белый человек опять каждый день бил и пинал вас ногами? Нет, нет, раздалось со всех сторон. Будьте отбиваясь от страшной опасности, люди махали руками, а в глазах их темнел ужас. Правильно, братья и сестры, ответил Ака. Этого нельзя допустить. И поэтому нам предстоит борьба. Белые изверги не оставят нас в покое. Они не смирятся с тем, что мы прогнали Портера. Рано или поздно они разузнают, что сегодня произошло на регонде, И тогда пришлют другого Портера. и он будет ничуть не лучше прежнего. Но пока они еще не знают этого, мы должны использовать каждый день, чтобы подготовиться к борьбе с ними. Мы должны быть готовы к длительной борьбе и величайшим трудностям. А чтобы хорошо подготовиться, надо все как следует обдумать, и тогда уж всем делать то, что потребуется». И снова заговорил Лаваи. «Ака говорит правильно. Будет борьба. Надо быть готовыми. Все должны делать то, что нужно для всех. И чтобы все шло как надо, один должен быть старшим. Что он велит, то все и будут делать, а не то, что кому в голову придет. «Верно, — говорит Лавай, — Откликнулось в толпе множество голосов. Старейшина нужен. Такой, как Хитахи. Такой, как Она. И все взоры обратились на Ака. Он понял, о чем думали его соплеменники. Наконец, один старик, Таома, вслух высказал то, что у всех вертелось на языке. «Ака больше всех знает. Ака и должен быть старейшиной. Он знает, как бороться со злыми людьми». Мы будем делать, что он прикажет. Кругом раздались возгласы одобрения. Тогда Лавай повернулся к толпе и спросил, «Думает ли кто-нибудь иначе, чем Тамоа и другие?» «Ака, Ака!» – кричала толпа и радостно ободряюще махала руками. «Ака будет нашим старейшиной!» «Так хочет народ!» – обратился Лавай к Ака. «Хорошо. Если так хочет народ, я исполню его волю», – ответил Ака. «Вы дарите меня большим доверием. Я постараюсь сделать так, чтобы вам не пришлось сказать. Ака нас обманул. Все свои знания я отдам вам, чтобы вы обо всем знали. С этой минуты в моей жизни будет только одна цель и задача. Делать все, чтобы ригонцы всегда оставались свободными. И чтобы им жилось хорошо. А что нам делать теперь?» Нетерпеливо допытывался брат Ака, ага. «Я хочу продумать все до конца», — отвечал Ака. «Дайте мне подумать до утра и побыть одному. Тогда я скажу вам, что я придумал». «Так разве ты еще не знаешь?» – разочарованно воскликнул кто-то. «Знать можно многое, но из того, что знаешь, нужно выбирать самое лучшее и пригодное», – объяснил Ака. «Тогда не придется делать лишнее, а необходимое не будет забыто». «Думай крепко и много, Ака», – пожелали ему люди. Толпа начала понемногу расходиться. Вскоре Ака остался на поляне один. Некоторое время он постоял там в одиночестве и безмолвии, потом медленно пошел в лес».